Глава вторая. Декан декану рознь. Общежитие. Нет, слишком скромное слово, чтобы описать ту роскошь, которую я видел. Особняк, творец. В такие здания комедиантов и на порог не пускают. Тем удивительнее было оказаться внутри. Громадный холл с зеркалами в полный рост, широкая лестница с мраморными ступенями, люстра на тысячу свечей, даже проходить под которой страшно, свалится на голову и поминай, как звали. Зам декана провел меня на второй этаж. Первый этаж общий, по пути, объяснял он. Там находится бальный зал, столовая, зал для тренировок, библиотека и другие помещения второй – для преподавателей, третий и четвертый – для студентов, третий – мужской, четвертый – женский. Туда ведут разные лестницы для удобства. Но на втором этаже будут жить не только преподаватели. Отдельная его часть определена для студентов вашего факультета. Сами понимаете, за ними нужен глаз да глаз». Я послушно кивал. «Это что, профессора будут находиться при детках денно и ночно?» И какого возраста будут ребятишки? Самому младшему студенту Меремской академии, которая находится возле отчего дома, было 10, и сомневаюсь, что преподаватели бегали за ним хвостиком. Хм-хм, откашлялся я. А какой возрастной состав моей группы? От 16 до 20, ответил Аверс. Многовато. Что поделаешь? Отделение новое, таких нет ни в одном городе Орантии. Приходится пойти на эксперимент. «Вы сами в каком возрасте поступили учиться?» «В двенадцать», — вспомнил я проваленный экзамен и подколки старшей сестры редкостной язвы. «Лучший возраст для начала обучения. Увы, нам выбирать не приходится». Мы поднялись по лестнице и очутились еще в одном огромном зале, из которого как лучи разбегались коридоры. Сумасшедшая планировка. «Вы будете жить в левом крыле, студенты — в правом». Заметил Аверс мое замешательство. Но я уже и не думал о залах и коридорах. Все равно не собирался здесь задерживаться. Мое внимание обратилось на огромную катку с деревом, возвышавшуюся у небольшого фонтанчика. Нет, сама катка меня интересовала мало, как и растения в ней. А вот ворох голубых юбок, не скрывавших аппетитных форм девушки, склонившейся с лейкой, не мог не привлечь взгляда. Юбки колыхались, подчеркивая пикантные округлости. Я засмотрелся и не заметил, что отстал. «Кроун!» — окликнул меня Аверс. «А идите сюда, я вас познакомлю». И он увлек меня к прелестнице в голубом. «Айдора!» — прибыл профессор Кроун, — кашлянул замдекана. «Ах!» — девица выпрямилась и повернулась, продемонстрировав шикарное декольте. «Профессор, какая приятная встреча!» Волна блондинистых волос делала ее похожей на богиню, а цвет платья подчеркивал ангельский взгляд. Жаль, что очи красотки скрывали очки. «Взаимно», — поклонился я, — «рад познакомиться». «Айдора Дан Кармен, декан факультета, на котором вам предстоит трудиться», — сообщил Аверс, и я замер. «Декан? Это очарование? Как такое может быть?» «Вам уже показали комнату?» — проворковала Айдора. «Мы как раз туда направляемся». Аверс лишил меня возможности ответить. «Прекрасно. Что ж... Эй вы, остолопы! Глаза на лоб вылезли! Или у вас их вообще отродясь не бывало? Куда претесь, а? Куда претесь?» «Ой, прошу простить». Айдора затрепетала ресницами, и я перевел изумленный взгляд с нее на двоих парней, тащивших еще одну катку. Парни глазели на деканшу с плохо скрываемым ужасом и поторопились скрыться. «Что ж, внешность обманчива. Буду иметь в виду». Госпожа декан, нахмурился Аверс. «Извини, Нелл, все никак не привыкну к новой должности». Девушка заливисто рассмеялась. «Располагайтесь, дорогой Деркроун, или можно называть вас по имени?» «Зовите меня Аль», — вспомнил я настоящего профессора. «Отлично, Аль. До скорой встречи. Пока». Деканша послала мне воздушный поцелуй — и упорхнула в коридор. А я замер посреди зала, чувствую себя как минимум дураком, как максимум полным идиотом. Нет, женщины не должны быть деканами и тащить на хрупких плечах тяжесть заботы о целом факультете. Это мужская работа. Но Айдора, видимо, так не считала. «Нам сюда», — вывел меня из задумчивости голос Аверса. «Не обращайте внимания на декана», она женщина своеобразная, но мудрая». «Сколько же ей лет?» — ляпнул я. «Едва исполнилось тридцать, но преподает она уже десять лет, так что опыт немалый, и знания тоже. В уме ей не откажешь». Меня это мало утешало. Я не собирался вести с Айдорой философские разговоры, а после услышанного вообще никакие не собирался. От начальства лучше держаться подальше». И если первая попытка побега пройдет неудачно, предпочту видеть красавицу-деканшу как можно реже. «Ваши комнаты!» – распахнул Аверс передо мной дверь с номером 8. «Вещи уже доставлены, копия контракта на столе. Отдыхайте. Ужинаем ровно в семь». Зам декана оставил меня на пороге, а я не решался войти внутрь. «Такие комнаты видел только во сне». И в далеком прошлом. Огромная гостиная размером с три моих фургончика. Светло-коричневая мебель, стол, пара кресел, диван. Настоящий камин, бесполезный летом, но все равно радующий взгляд. Из гостиной вели две двери. За одной скрывалась спальня, за другой кабинет. К спальне примыкала умывальня. Горячая вода из крана повергла меня в благоговейный восторг. Побег отменяется. Остаюсь. Спасибо, богиня. И никакие студенты не смогут меня запугать. Я с разбегу плюхнулся на кровать. Неужели перина? Пуховая. Так мягко, что бока ломит. Сбоку небольшой комод. У стены платяной шкаф. Напротив пара стульев и столик. Все изысканное, дорогое. Хорошо живут профессора. Навалявшись вдоволь, вспомнил, что на столе ждет контракт. Эдакое неприятное дополнение — капля горечи в сладком фрукте. Лень одолела, поэтому приказал контракту лететь ко мне. Да, мои иллюзии не дотянули до уровня академии. Кто-то скажет, что полеты — это магия движения, и ошибется. Мне не нужен контракт, лишь его копия. Точнее, копия копии. Невесомый свиток спланировал в руки, и я взялся за чтение. Чем дальше читал, тем более постной становилась моя физиономия. Преподавать предстояло защитную магию и стратегию. Что это за зверь, понятия не имел. Нет, конечно, определенные представления были, щиты, отражающие заклятия и прочее, и прочее. Но я не защитник, и уж тем более не стратег. Стратегия – это состояние ума, Мой ум не любил просчитывать ситуацию, наглядно доказывая, что быстрые ноги куда лучше сомнительных побед. Допустим, сто кронных заставляли смириться с неведомой наукой. За такие деньги я стану хоть лучшим стратегом короны, хоть главным военачальником его величества крона. Читаем дальше. Один год. Подходит. А вот кураторство над первокурсниками нет. Представил себе толпу наглых молодых магов, гордых тем, что зазубрили чуть больше, чем их неудачливые сородичи. Фе! Насмотрелся я на них, студентов той самой Мэринской академии. Их любимым развлечением было подстерегать меня за углом, поджигать одежду, обливать грязью, заставлять танцевать в воздухе или хрюкать, как поросенок. С тех пор ненавижу студентов. Хотелось поступить в академию, утереть им носы но и тут судьба была несправедлива. Зато я талантлив и хорош собой. А они, молодые старички, вечно в мантиях, кому нужны? Дамы таких не любят. Убедив себя, что студентам со мной не тягаться, решил читать дальше. И это мне не понравилось совсем. Факультет, который так гостеприимно распахнул двери перед профессором Кроуном, действительно был единственным в стране потому что среди его студентов будут молодые люди с магическими аномалиями. Вот теперь мне стало действительно не по себе. Я никогда не сталкивался с аномальными лицом к лицу и не хотел этого делать. Конечно, за умными терминами горожане не сыпали, тех, чья магия вырывалась из-под контроля и принимала ужасные формы, в народе называли просто чудовищами. «Факультет чудовищ! На первой же лекции стану чьим-то завтраком!» «Нет!» Я заметался по комнате. Хорошо, что вещей с собой не брал. Есть только чемоданы Кроуна, которые и правда нашлись в спальне. Я обыскал их в поисках денег кронного чтоб оно все провалилось. «Ухожу! Немедленно!» Еще жив в памяти рассказ одного бедолаги, которому оторвал руку монстр с громадными клыками. Такой вот, аномальный. Не желаю становиться калекой. И едой становиться не хочу. Жди меня, родной балаганчик. Надеюсь, Амалия уже забыла неверного и нашла другие объятия. Я сбежал по лестнице, миновал холл и налетел на девушку, тащившую чемоданчик. Чемодан упал и раскрылся. «Прошу прощения», — пробормотал я. «Собирай теперь», — зашипела на меня девица. «Сама соберешь», — не собирался я замедлять ход. «Пожалеешь!» Вдруг волосы на голове незнакомки взметнулись и уставились на меня сотни черных змей. «О, богиня! В жизни не видел подобного ужаса!» «Я все соберу», — склонился я над чемоданом и щелкнул замком. «Вот, пожалуйста», — прелестные змейки и вы тоже прелестны милая мне пора регина почему не сообщила что приедешь раньше уже спешил к нам аверс и я пользуясь тем что внимание змеюшки переключилось на зам декана выскользнул за дверь начинало темнеть ничего в кардеме найду где остановиться или лучше бежать всю ночь без отдыха вдруг за мной погонится и заставит вернуться нет богиня «Знаю, ты хочешь для меня лучшей доли, но я такой судьбы не желаю». Ворота все еще были призывно распахнуты. Я выбежал из академии. Или не выбежал, потому что вместо пустоты меня встретила невидимая стена. «Эй, что за шутки?» — для верности ударил по ней кулаком. «Больно». «Кажется, вы не дочитали контракт», — раздался за спиной вкрадчивый голос Аверса. Я же говорил, вы не можете покидать территорию Академии без разрешения декана факультета. А Айдоре придется подписывать его у ректора. И вот он-то захочет узнать, почему вместо того, чтобы отдыхать с дороги, новый профессор желает сбежать. «Ты не говорил, что студенты чудовища!» — отбросил я официальный тон. «Это невежливо усмехнулся замдекана. Вы хотели сказать юноши и девушки с магическими аномалиями». — Нет, я хотел сказать именно то, что сказал. Это девица, Регина. Видел, что у нее с волосами? — Вы устали. Вам привиделось. От слащавого голоса Аверса хотелось спать. — Пойдемте, коллега. Думаю, ужинать вы не будете, а сразу ляжете в кровать. — Я прав? — Правы, — ответил раньше, чем обдумал ответ. — Вот и прекрасно. Спокойной ночи, профессор. И не забудьте, ваши студенты прибудут совсем скоро. Потренируйтесь в вежливости, а то можно лишиться чего-нибудь важного. Ноги сами донесли меня до кровати, и я уснул как младенец. Зато утро встречал в самом гадком настроении. Поймали, знали, что никто не согласится работать с чудовищами и заставили подписать контракт соблазнили огромными деньгами, мягкой постелью. Сколько раз я себе говорил, что бесплатно на рынке дадут только яйцо дракона. Нет, забыл старую поговорку. Расплачивайся теперь, Алланелл. Или лучше альбертинат Кроун. Хорошо хоть имена созвучные, а то еще не откликнусь, если будут звать. Поймут, что не профессор, и сами скормят студентам. Вон той, змееволосой, к примеру. Отсутствие ужина не порадовало желудок, поэтому, вдоволь наплескавшись в горячей воде, пошел искать столовую. Пришлось вести поиски по запаху. Стоит признать, ароматы были великолепны. Надеюсь, хотя бы среди учителей чудовищ нет. Как и говорил Аверс, столовая нашлась на первом этаже. Туда могли поместиться до тысячи человек. Скорее всего, во время учебного года их и правда бывало немало. Но сейчас только один столик мог похвастаться наличием посетителей. Человек десять, среди которых я с удовольствием узнал Деканшу. из куда меньшим Аверса. Все в мантиях. А я еще раздумывал, стоит ли надевать свою. Готов поспорить, господа маги так гордятся полученными дипломами, что даже спят в мантиях и с томиком заклинаний под подушкой. После вчерашнего хотелось показать Аверсу, где раки зимуют, Но я только улыбнулся и проговорил. «Доброе утро, господа!» «О, профессор!» – вспорхнула навстречу Айдора в легком розовом платье. «Знакомьтесь, это наш преподаватель защитной магии и стратегии, профессор Альбертинаддер Кроун. Надеюсь, вы поможете ему на первых порах». Затем Айдора принялась перечислять имена и титулы собравшихся. «Увы, мою память не назовешь отменной, когда дело касается чужих заслуг» поэтому я запомнил только женщин. Их, кроме Деканши, было всего две. Брюнетка и... Чтобы описать цвет волос второй дамы, воображения не хватило. Смесь розового с красным и лиловым. Да, именно так. Или похоже на то. Даже запомнил, что преподавала жертва неумелого цирюльника магию призыва. Звали прелестниц Аленора и Эйна. Обе молоды и прелестны хотят прически Эйны и Ребит в глазах. «Что же вы стоите? Присаживайтесь, любезный Дек Кроун. Простите, Аль». Деканша взмахнула ладошкой, и передо мной очутились столовые приборы и чашка с чаем. «Что это за магия? Вдруг нечто коснулось моего плеча. Я завертел головой, но никого не увидел». Айдора тихонько захихикала и ничего не стала объяснять. «Что ж, сам разберусь». Я не так любопытен, как наши барышни, которые даже под стол успели заглянуть в поисках невидимки. «Где вы учились, уважаемый Кроун?» — спросил здоровяк, сидевший слева. «Я проповедую величайшую истину. Вкушая пищу, рот закрой», — промычал я, отправляя в рот кусок пирога. И то верно закивали профессора. «Уф, отделался. Но они будут спрашивать. Что ответить? Соврать? Сказать, что в Мэриме?» Аверсу наверняка известно, где получил мантию Кроун. «Альбертинат, надо было больше тебя расспросить. Почему ты не сказал, что будешь учить толстолобых студентов? Я бы не вляпался в эту историю, как муха в варенье». «Простите, пойду готовиться к приему студентов». Поторопился подняться из-за стола. «Конечно», — очаровательно улыбнулась Айдора. «Хоть мы и ждали их позднее, юные кандидаты начинают прибывать со вчерашнего вечера». «Аверс сказал, вы познакомились с Региной?» «Вряд ли это можно назвать знакомством», — вспомнил я сноб-змей. «Но да, мы виделись. Милейшее создание, такая скромная и добрая. уверенно вы поладите». Мне захотелось провалиться сквозь пол. Еще чего не хватало — ладить со змеей волосой. Как чувствовал, что она в моей группе. Но Регина полбеды — «Биография — вот истинное несчастье!» «Библиотека! Мне срочно нужна библиотека! Там должна быть книга о представителях всех династий Арантии! кром не из последних эров, так что поищем!» За первой дверью нашелся тренировочный зал. Рядом — бальный. Лишь на пятой двери мне улыбнулась удача, и я попал в мир пыльных фолиантов и книжных полок. Стоит признать, библиотека поражала стеллажи тянулись в несколько рядов и щеголяли огромнейшим количеством книг. Вот только библиотекаря не было и близко. Поискать самому? Я шагнул к ближней полке, но не успел дотронуться до корешка, как услышал «Руки прочь!» Завертел головой. Никого. Да что за тьма. Снова потянулся к книге. «Эй ты, магишка, оглох! Не прикасаться!» «Чтоб мне встретить драконов в платье!» «Опусти голову, балбес!» Игнорируя обидные слова, переместил взгляд на пол и увидел большущего рыжего кота. «Если бы котик возжелал вздремнуть у меня на груди, я бы задохнулся». «Что ищем?» — сверкнул котяра разелеными глазищами. «Учет династии короны», — ответил, ощущая себя сумасшедшим. «Минуту». С дальнего стеллажа слетела книга и спланировала ко мне в руки. Да завтра вернуть, или найду и верну сам, сообщил кот. На кого записать? Альбертинат Деркроун тщетно пытался я совладать с происходящим. Так и сказали бы, что новый свиток заводить придется. Идите, Кроун, распишитесь, когда будете возвращать. Я схватил книгу и помчал прочь из этой библиотеки, которой управляет кот. Знает ли кто-нибудь из мурлык, которые ловят мышей и пьют молоко, что их ученый-собрат работает библиотекарем в академии? Кому, расскажи, не поверят. Да я и сам первым бы поднял насмех того, кто посмел бы об этом рассказывать и посоветовал меньше пить. Зато теперь у меня есть шанс узнать что-то о Кроуне, то есть о себе.